Глава четвёртая. Задушевный разговор. Йови. Не знаю, сколько я проспала, кажется, целую вечность, наполненную красочными сновидениями, где-то страшными, где-то удивительно прекрасными. Тело было лёгким, отдохнувшим. Отбросив одеяло, я села и сладко потянулась. Но где я? Осознание ударило обухом по голове. Всё это произошло на самом деле. И встреча с инквизитором, и схватка с ведьмой, и хаос, что наполнил меня до краёв. Он переполнял меня вчера. Мне никогда прежде не удавалось вызвать горозу такой силы. В те мгновения я упивалась им, торжествовала, наслаждалась стихией, творя свою магию. До этого могла вызвать лишь небольшой дождь, чтобы полить страдающие от зноя поля, а вчера ощущала себя почти всемогущей. Это чувство пьянило, похлеще вина. Покожу пробежала дрожь, стоило только подумать, что я отпустила древнюю силу на волю и дала владеть мной. Да мне это даже понравилось. Те мгновения были, пожалуй, самыми счастливыми за всю мою недолгую жизнь. Так ведьмы и теряют себя. Поток нехороших мыслей прервало появление хозяйки дома. Скромная, но приветливая женщина принесла мне еды, отдала чистое платье. От неё я и узнала, что проспала до самого вечера. Простите, но Замелася она, опустив глаза в пол. Вы волшебница, да? Ведь только волшебница могла снять проклятье с деревни и вызвать грозу. Нас уже несколько веков не называли волшебницами, только ведьмами. То прекрасное слово, означающее творящая чудо, забылось даже моими сёстрами. Видя в лице простой крестьянки такую искреннюю благодарность, я ощутила, как глаза наполнились слезами. Как себя чувствуют люди? Проклятье оставило всех Ко многим уже вернулись силы, даже дышать стало легче. Она с наслаждением глотнула воздуха и улыбнулась. Жаль только что мёртвых не вернуть. Идвая успела перекусить и одеться, как пожаловал инквизитор. Тоже отдохнувший, подтянутый, при оружии и в чистой одежде. Он прислонился к стене и зевнул в кулак. Проснулась. Я думал, ты до завтрашнего дня проваляешься, сказала, окидывая придирчивым взглядом. Со мной всё хорошо. Я сложила руки на коленях и разгладила платье, как примерная ученица. Слишком резко он появился, я не успела даже подготовиться к встрече, настроиться. Как теперь себя с ним вести? Хорошо после использования хаоса. Светлые глаза чуть сощурились. Я не сделала ничего дурного. Меня этого не горел, а то уже начинаешь защищаться. Ну да, как же иначе, проворчала я себе под нос. Полагаю, нам пора идти, верно. Жду тебя на улице. И так слишком задержались. Едва его спина скрылась в дверном проёме, я не удержалась и показала язык. Самодовольный напыщенный болван, который думает, что знает всё лучше всех, что имеет право управлять чужими судьбами. Но тем не менее, вчера он пришёл на помощь, появился в самое последнее мгновение, и я одолел ведьму, а я осталась в живых. Потом оттолкнул, не дав стреле пронзить меня. Защищал, пока я призывала хаос и грозу. Я закрыла лицо руками. Всё это слишком сложно и непонятно. Мысли разбегаются, как таракан. Попробуй, собери. Не инквизитор, а человек-загадка. Земля не успела просохнуть, под ногами хлюпала жидкая грязь. Люди провожали нас любопытными взглядами, но подойти никто не осмеливался. А некоторые даже перебегали на другую сторону улицы. Мы с инквизитором молчали, так они не найдут темы для непринуждённой беседы. Только Сапфир время от времени кидал на меня странные взгляды. Эйван вёл его в поводоущий для раненый бок. Моя магия помогла коню, но сли этот заклять я лучше пока не беспокоить. Когда деревня осталась позади и тянуть дальше было просто бессмысленно, я решила спросить. Теперь я могу идти? Ты меня отпускаешь? И застыла на месте, ожидая приговора. Ева набернулся и впирился в лицо тяжёлым взглядом. Нет. Как это? Почему? Я скрестила руки на груди и поджала губы. Сердце ухнуло вниз, а в голову ударил гнев до да такой, что зазвенело в ушах. Как он может? На какой-то миг показалось, что вчерашнее приведёт нас к взаимопониманию, заблезет и он, что? Пожалеет меня? Достоить и просто так? Нет. Он такой же, как и все остальные. Я не могу отпустить тебя, видимо. Вот так, да? И вчерашнее ничего не значит, получается. Всё ещё надеешься, что я приведу тебя к сёстрам? Я усмехнулась, глядя в глаза инквизитору. Так этому не бывать, даже не думай. А теперь можешь меня уничтожить, только не тени. Давай. Нервно усмехнувшись, шагнула ему навстречу и распахнула руки. Меня затрясло от страха и обиды, а здравый смысл улетучился в момент. Ты же инквизитор, Ах, я твой враг. Мерзкая ведьма. Одна из тех, на кого ты охотишься. Между нами осталась жалкая пара шагов. Так просто было представить, как сильные безжалостные руки сжимаются на моём горле и тело охватывает огонь. Эйвен стиснул кулаки, явно представляя себе ту же картину. И ты не моешься? Нет. Мы стояли друг напротив друга. Молчали и дышали тяжело. А потом его взгляд заскользил ниже, обволакивая тело густой горячей пеленой. И от этого прямого, жгучего и какого-то совершенно бесстыдного взора щёки запылали. Ты похожа на выпавшего из гнезда птенца, произнёс Сейван спокойно, будто и не было моих гневных отчаянных слов. А будешь кричать, охрипнешь. Мерзавец. Как ты меня назвал? Птенцом? Вместо ответа он зашагал вперёд, тас аффира вернулся, глядя на меня с укором и молча вопрошая. Ты что, решила меня бросить? Ладно, хозяин, но как же я? Ну, чего застыла? Мне тебя волоком тащить? Бросил Эйвен через плечо. Что за инквизиторы пошли? Никаких манер. Если девушка говорит нет, это значит нет. С манерами у нас проблема, согласен. особенно когда дело касается прямых молодых ведьмочек. А что делать, если я не хочу идти с тобой? Что у нас общего? Ты явно задумал что-то плохое. Глупо надеяться, что я покорно побегу за тобой. Он остановился и вздохнул нетерпеливо. Куда ты отправишься на Надегледе? Какой странный вопрос. Звучит так, будто он беспокоишься, что на меня нападут разбойники, спросила с усмешкой. И куда подевались робость и страх? Сегодня я на себя не похожа. Вот именно, переживаю за разбойников. А утром ты меня отпустишь и не станешь преследовать? Гаткин инквизитор проигнорировал мой вопрос. Вот и хорошо. Вот и поговорили. Некоторое время я растерянно смотрела на то, как они с сапфиром удаляются. Сбежать сейчас? Нет, это плохая идея. Он сразу хватится. Надо поймать удачный момент и тогда. Прощай, инквизитор. Приятно было познакомиться. В конце концов я сдалась и с тяжким вздохом поплелась за ним. Прицепился, как репей. Что ты там бурчишь, ведьма? Кого ты репьём назвала? Да тут просто травы разные под ногами. Некоторые цепляются так, что не оторвёшь. Он уличил меня в лжи, потому что брошенный им взгляд был скептичным Даниэльзе. Я в тебе ошибся, произнёс вдруг. Почему же? Не думал, что ты так быстро освоишься и начнёшь дерзить. Мы поравнялись, и теперь я видела не спину, а чётко очерченный профиль. Твёрдые губы и подбородок, прямой нос едва заметной горбинкой, а ресницы, на удивление, длинные. Если бы меня попросили описать образ инквизитора, я бы назвала полную его противоположность. Старый, горбатый, уродливый с сумасшедшим взглядом и перекошенным ртом. Мы можем просто разойтись в разные стороны и больше никогда друг друга не видеть. Это ведь так просто. Я никому не расскажу о том, что случилось. Так просто. Иван усмехнулся, и я увидела, как вспыхнули его глаза. Но через мгновение взгляд потух, и он отвернулся. Дорога шла через лес. Над головой сплетались кроны, образуя зелёный шатёр. По правую руку я увидела заросли дикой малины и не смогла удержаться. сорвала несколько сладких ягод и положила в рот. Этого оказалось мало, и я торопливо оборвала ещё пару веточек. Всё это время инквизитор стоял в стороне и ждал, пока я наемся. Будешь? Нет. Вообще-то я с Сапфиром разговаривала. Айван хмыкнул. Скоро начну думать, что конь гораздо более приятный и умный собеседник, чем я. Давай, поторапливайся, обжор. Надо ещё подходящее место для ночлега найти. На обжору я не обижалась. В клане все знали, что оторвать меня от ароматных ягод малины, земляники или вишни можно только с руками. Не заметила, как начало темнеть. Землю окутал мягкий сумрак, замолчали дневные птахи. В окрестностях могли остаться твари хаоса. "Чувствую, ночёвка обещает быть весёлой", проговорил Эйван, оглядевшись. "Губы вытри, у тебя красная". Он коснулся пальцем своей нижней губы. Где? Вот здесь. Я облизнулась. Всё. Угу. Я не понимала, чего это инквизитор так пристально смотрит. У меня что, рога на голове выросли или крылья? Хаос всемогущего вот ведь вляпалась. И с этим человеком мне снова предстоит ночевать бок о бок. Хотя нет. Сон не лучшее решение, когда рядом заклятый враг видим. Чем раньше я с ним расстанусь, тем лучше. Когда он уснёт, надо попытаться бежать. В начале к решили устроить на поляне вдали от дороги. Землю покрывал густой ковёр из трав, только-только распустились ночные фиалки, наполнив воздух нежным ароматом лета. Пока инквизитор обходил периметр, плетя защитные чары и собирая хворост, я достала из-под платья цепочку с амулетами. Изжав в ладони одну из подвесок, материализовала дорожную сумку. И первым, что я несказанно рада была видеть, оказалась расчёска. С наслаждением распутила тот ужас, в который превратилась коса, и принялась водить гребнем по волосам. От затылка по спине побежали приятные мурашки, и я зажмурилась. Отдыхаешь, пока другие работают, послышался голос Ивана. Впрочем, злости или недовольства в нём не было, лишь лёгкая насмешка. Мне нравится смотреть, как работают другие. Хитро, прямо по-ведмински. Он поджёг хвор останим движением пальцев и уселся напротив. Слышал, что в волосах ведьм скрыто много волшебной силы. Это намёк? я сощурилась, не переставая расчёсываться. На что? Ну, я помедлила. На то, чтобы я подарила тебе пару волосков. Инквизитор фыркнул. На что мне твои волосы? Сплетёшь амулет, будешь носить на груди, у самого сердца. Я накрыла ладонью грудь. Сомнительный подарок, пожалуй, обойдусь. Это была шутка. Значит, наше чувство юмора не совпадает. И снова эта неловкость. Сидим, смотрим друг на друга и не знаем, о чём разговаривать. Даже вчерашнее толком не обсудили. Вроде как враги да, всё же не совсем. Выносить взгляд глаза в глаза было тяжело. Он как будто ждал, что я что-то скажу или сделаю. "Я спать", произнесла, когда игра в гляделки надоела. Надеюсь, он не будет против, если я сооружу небольшую лежанку. Спать на голой земле холодно и неудобно. А ведьма я нежная и немного капризная. Не делая резких движений, коснулась ладонями травы и тут же из земли потянулись гибкие побеги, сплетаясь в упругий матрас. Ох, как же хорошо. Только улегшись, я поняла, как утомила дорога. Йованна позвала Иван. Удивлённо посмотрела на инквизитора, застывшего изваянием в отсветах пламени. Это был первый раз, когда он обратился ко мне по имени. Когда ты лечила Сапфера, то использовала силу порядка. Как такое возможно? Учитывая, что перед этим ты впитала столько разрушительного хаоса. Ты что, совсем ничего не знаешь о ведьмах? Я знаю. Только то, что тебе знать позволено. Не слишком вежливо перебил его и Эйван нахмурился. Ну так давай, произнёс с вызовом. Расскажи мне. Я готов выслушать удивительную историю из первых уст. Он усмехнулся краем рта и сел поудобней. Не смейся. Я даже не улыбаюсь. Да я вообще сомневаюсь в том, что ты умеешь улыбаться, инквизитор. Вздохнув, я приподнялась на локте и положила голову на кулак. Я улыбаюсь, когда мне весело, а это бывает крайне редко. Понимаю, работа у тебя не из лёгких, то ведьм убивать, то чудовищ. Как бы ни старалась, в тоне всё равно проскользнула ирония. У меня выдался отличный шанс поболтать с ведьмой, и я не собираюсь его упускать. Мне правда интересно. Он выжидательно приподнял брови, побуждая начинать. Раскачье камня было не самым лучшим. В нужный момент мысли разлетались как мотыльки, вот и сейчас разволновалась и поняла, что на самом деле тоже хотела поговорить с ним. Меня тяготили тишина и недосказанность. Мне тоже было интересно, что творится в головах у инквизиторов. Почему нас так очерняют? Откуда столько ненависти? Почему именно нас объявили вселенским злом? Ведь далеко не все хотят этой войны и причиняют людям боль. Что именно ты хотел узнать? Для начала то, как вы смотрите на порядок и хаос. Что вам рассказывают об устройстве мира и магии? Я опустила глаза и накрутила на палец зелёный стебелёк. Не могу сохранять спокойствие, когда на меня так смотрят. Хорошо. Начну с самого начала. С того, чему учат маленьких ведьмочек. И откашлевшись, продолжила. Есть хаос и порядок. Они взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга. Именно от их союза произошло всё живое, они создали бесконечную цепь миров. Тысячелетия назад в нашем мире властвовал порядок. Но есть и другие миры, в которых господствует только хаос. Хоть во там выжжена, в воздухе кружит пепел. Земли эти населяют невиданные твари, и нет там места для людей. Я подняла взгляд, чтобы видеть реакцию инквизитора на мой рассказ. Он развалился, также уперев в землю локти, согнув левую ногу в колене. На лице его плясали отсветы и тени костра. Я расслабилась и рассказ полился как река. Хаос всегда в движении, поэтому он начал проникать в наш мир. Никто не знает, как появились первые маги, но суть в том, что мужчины и женщины устроены по-разному, и магия их тоже работает не одинаково. Большинство женщин пропускает её через сердце, поэтому хаос подчиняется им куда охотней. Они сильнее подвержены его влиянию, чем мужчины. У мужчин же господствует голова, холодный расчёт, поэтому они владеют порядком. Но это не значит, что мир поделён на чёрное и белое, всё зависит от того, чего в человеке больше. чистых чувств, и эмоций или разума. Хаос силён, но коварно опасен. Он стремится завладеть душой ведьмы, нашоптывает, соблазняет, завлекает в свои сети. Не заметишь, как ступишь на путь зла. Избыток хаоса меняет личность, уродует тело и душу. Ведьмы слишком часто обращались к хаосу. Именно поэтому он всё сильнее наполняет наш мир. Перебил Эйвен Эти силы притянули чудовищ, с которыми нам инквизитором приходится бороться. Мы тоже с ними боремся. "Да?" спросил он недоверчиво. Я кивнула. "Конечно. Я лично уничтожал этих тварей, сёстры тоже. Хаос контролировать возможно, нужно просто знать меру. Пропуская его энергию через себя, мы преобразуем его в порядок. Именно так ей исцелила сапфира. правда наоборот делать не получается порядок не преобразуется в хаос может это и к лучшему я могу использовать силу хаоса но только в исключительных случаях признался инквизитор когда тебя обворевают сильные эмоции эйван намик напрякси и как будто неохотя согласился нельзя всё время действовать чистым разумом вот именно мы ведь живые в каждой стихии поровну от двух сил Когда огонь согревает, а вода, земля и воздух дарят жизнь всему живому это порядок. Когда бушуют ураган, море штормит, в небе сверкают молнии, а огонь пожирает дома и людей это хаос. Кстати, были ли инквизиторы, которых он поглотил? Были, но о них мало известно. Как правило, таких сразу уничтожали, пока они не успели натворить дел. Вот видишь, ваши тоже могут попасть в сети соблазна. Я помедлила, собираясь с мыслями. Как думаешь, возможно ли равновесие между двумя противоборствующими силами? Эйвен пожал плечами. Может и возможно, но я в это не верю. Зря. Он сел и поворошил палкой костёр. В разные стороны брызнули искры, и я невольно отвернулась. Боюсь огня с детства. Что-то мы в философию скатываемся. Что ещё можешь рассказать о хаосе, ведьмочка? Опять это слово ведьмочка. Издевается, что ли? Ну хорошо, что я уже не отродье злая или ведьмы. У нас есть легенда о боке хаоса. Я всегда любила её слушать. Помню, Верховная однажды собрала нас, юных ведьм, когда мы едва достигли второй ступени. Тогда стояла ночь, и горел костёр, а небо было усыпано звёздами. Я задрала голову и вгляделась в чёрные островки, виднеющиеся в переплетении крон. У хаоса это сосредоточие всего, самый центр миров. Проводник покажет его избранные ведьми, и в нём она сможет исполнить своё самое заветное желание. У тебя есть заветное желание? поинтересовался Иван. Оно есть у каждого, ответила я с уверенностью. У меня нет. Такого не может быть. Ты что, ничего не хочешь, ни о чём не мечтаешь? У меня нет мечты, есть только цель. Голос прозвучал жёстко и уверенно. Никогда мне предаваться мечтаниям, словно девица на выдынье. Какой ты, настоящий инквизитор, стрезвой головой и холодным рассудком, искучный, как уроки медитаций. А мне нравится медитация. Люблю побыть наедине с собой, исследую свой внутренний мир. Послушай, Иван, ты ведь спаслать их людей не потому, что заключила со мной сделку. Он мне говорила, утверждал, как будто сумил про честь мои мысли. Я искренне хотела помочь. Как могла остаться в стороне, зная, что солдаты идут, чтобы сжечь всю деревню? Тут есть что-то ещё. Он был похож на дознавателя, который умеет выпытывать из людей правду. И я сдалась, то ли из-за его пристального взгляда, то ли просто давно хотелось с кем-нибудь поделиться. Да, есть. Я не люблю огонь. Я его боюсь. Немного помолчала, собираясь с мыслями. Они всегда причиняли боль. Мою семью оклеветали соседи. Они завидовали красоте матери и удачливости отца. Их обвинили в колдовстве и подожгли дом ночью, когда все спали. Мне было 4 года, и я помню лишь то, как что-то заставило меня проснуться и выйти на улицу. Когда всё началось, я взревевшая толпа подожгла дом, меня одиноко стоявшую в тени старого дерева. заметила сердобольная соседка. Эти слова давались с трудом. Не раз я представляла, какой могла стать моя жизнь, если бы родители были рядом. Да, в клане мне было хорошо. Я чувствовала себя частью большой семьи, но без самых близких всё время ощущала какую-то пустоту и растерянность. Покусав губы в волнении, я продолжила рассказ. Рискуя жизнью, соседка неделю прятала меня в своём доме, а потом отвела к воротам монастыря. Настоятельница каким-то образом разглядела во мне видовской дар и сообщила главе нашего клана. Так я и попала к лесным ведьмам. Потом я не раз бывала в том монастыре, помогала страждущим и училась у монахинь грамоте. Ты рассказала всё как на духу. Задумчиво произнёс Эйван. Не боишься, что я натравлю инквизицию на монастырь, в котором их шают со ведьмами? Ты этого не сделаешь, уверенно спросил он с жёсткой усмешкой. Да. Я и правда так думала, сама не знаю почему. Наверное, это глупо и опасно. Надо контролировать, что говорю. Он отвёл взгляд и посмотрел куда-то над моей головой. Стала тревожной, я натянула рукава на похолодевшие пальцы. Я по-прежнему слишком мало знаю об этом человеке. Не правда, как могла быть такой болтливой? Поделиться захотелось. И с кем? С инквизитором? Хаос меня побери. Не строй иллюзий, ведьмочка. Мы снова замолчали. Полену окутала эта гадкая тишина, когда не знаешь, какое слово станет следующим. "Рейвен, что ты задумал?" спросила я негромко. "Насчёт меня?" Я отведу тебя туда, где ты сможешь получить метку. На службе короны ты принесёшь больше пользы и точно не натворишь бед. Я не хочу, ответила твёрдо и поматала головой. Это как обрезать крылья и надеть рабский ошейник, лишить воли, свободы, голоса. Вчера я видел твою настоящую силу. Тебе ведь понравилось, правда? Ты можешь долго сопротивляться, думая, что управляешь хаосом, когда на самом деле он будет управлять тобой. И однажды ты проснёшься и поймёшь, что стала такой же, как убитая мною ведьма. Или не поймёшь, потому что потеряешь разум. От каждого слова падающего камнем становилось холоднее и холодней. Я внутренне сжалась и возразила. Я не превращусь в чудовище. сумею удержаться на грани. И ты не заставишь меня принять метку. Это твоё последнее слово. Да. Значит, придётся применить силу. Не и так нарушил кодекс, оставив тебя в живых. Сказал он, и мне послышалась нотка сожаления в голосе инквизитора. Всё это ещё сильнее укрепило желание бежать. Он, как дрессированный хищник, всегда будет подчиняться приказам Ордена. Эйван ненавидит ведьм. С чего вдруг сделает исключение? Неожиданно для себя я улыбнулась, вспомнив, как хорошо мы тогда сработали. Пожалуй, эти моменты я буду помнить до самой смерти и рассказывать внучкам, если они у меня будут. Вчера то успел вовремя, произнесла вполголоса. Спасибо. Ещё бы несколько мгновений и Это не я, а Сапфир. Инквизитор провёл ладонью по лбу, будто стряхивая усталость. Каким-то непостижимым образом он почувствовал, что тебе грозит опасность. Я метнула удивлённые взгляды на меланхолично пощипывающего траву коня. Интересно. Мне тоже. Зато твой путеводный амулет не подействовал. Видимо, слишком хорошо запутало следы. Я ведь была слабее, чем она, но проклятие сняла. И снова испытывающий выворачивающий наизнанку взгляд. Спрятатьсяbot него до да некуда. И вообще, вдруг он меня обманывает, сметкая на самом деле хочет сдать инквизицию, увести в оплот, где из меня будут выпытывать правду о клане. Ты побледнела, Еванна. Это от усталости, я хочу спать. Спокойной ночи, Иван. Он не ответил, а я отвернулась и подтянула колени к животу, зарылась пальцами в мягкую лесную подстилку. Перед глазами покачивалась нежная фиалка, перекликались ночные птицы. Неподалёку дремал сапфир. За спиной потрескивал костёр, а ивыны не было слышно. Не знаю точно, сколько времени я пролежала неподвижно. Ночь сгустилась, а небо стало ещё чернее. Даже если полес уходит твари, оставшиеся после вторжения хаоса на эту землю. Ничего. Это не страшнее, чем путешествовать рядом с инквизитором, став под удар сестёр. Осторожно перевернулась на другой бок и застыла. Айвен спал на спине. веки опущены, грудь ровно вздымается. Лицо умиротворённое и расслабленное. Я поймала себя на мысли, что не просто смотрю, а рассматриваю. Молодой, красивый мужчина. Этого не отнять. Жаль, что инквизитор. Интересно, что если бы он не был тем, кем является? Мои сёстры-ведьмы много веков присматривали сильных мужчин, особенно воинов, чтобы зачать детей и продолжить свой род. Я знала, что когда-нибудь через это предстоит пройти и мне. Родить девочку и воспитать всем кланом новую ведьму. А если получится мальчик, то подбросить младенца в чужой дом. Этои ужасные традиции я никогда не понимала и не принимала сердцем. Предельно осторожно я навела сонные чары. Погружать в слишком глубокий сон не рискнула. Инквизитор обязательно почувствует чужое вторжение, и тогда всё пропало. Закончив делам, я поднялась и тихо приблизилась к сапфиру. Он вздрогнул, когда я погладила морду, прощаясь. Была рада знакомству, друг. Спасибо тебе за вчерашнее. Я буду помнить об этом всегда. Он бросил печальный взгляд и отвернулся. Не хочет общаться, ну и ладно. Береги себя и своего хозяина. Вздохнув, я двинулась прочь от стоянки, стараясь идти бесшумно. Пусть листья и травы укроют мои следы, а ветер унесёт все запахи. Леза заботливо принял под своё крыло, деревья сомкнулись за спиной. И вроде оставляла главную опасность инквизитора. Позади, но на душе почему-то было тяжело. Айван лежал и слушал темноту, стараясь подражать дыханию спящего. Вот она, крадучись пошла по тропинке, прислушиваясь к каждому шороху и останавливаясь через каждые 4 шага. Отдалившись, осмелела и зашагала быстрее. Примени её ванна больше хаоса, сонные чары могли подействовать. Я бы погрузился в глубокие, полные ужасных кошмаров сон, но ведьма почему-то струсила. Такая наивная. Думает сбежать и наверняка ведь направляется в клан. Вот только не знает, что теперь я смогу отыскать её, где бы она ни была. Надо признать, рассказ о хаосе и трагической истории семьи увлекли меня. Кто бы мог подумать, что можно вот так просто говорить с ведьмой. Несколько раз в её поведении проскользнуло нечто похожее на заигрывание. Мне были хорошо знакомы женские повадки и ужимки. А ещё это упрямство. Крыльи ей отрежут, свободы лишат. Наверняка ведь думает, что избавилась от меня. Но это до поры до времени. Ведь второе правило инквизитора гласит: никогда не забывай, кем ты являешься. Долг это всё.